Глава восемнадцатая «Будьте наготове», — сказал я своим подчинённым и спрыгнул с кузова. «Дреймос, ты со мной». Здоровяк с уродливым от шрамов лицом предвкушающе рассмеялся и тоже спрыгнул на землю, окинув окружение внимательным взглядом. Уж слишком всё это похоже на чью-то засаду, но момент неожиданности упущен. Несмотря на поваленное дерево, никто словно и не спешил нападать на нас. Про Новоозерские туманы я слышал много, но самому тут бывать не доводилось, да и не любили добытчики и охотники это место. Добычи мало, а что может таиться за поворотом, можно и не увидеть. Вполне возможно, здесь действительно можно было бы чем-то поживиться, но сам туман сводит все попытки на нет. Я надеялся, что мы быстро проскочим этот участок. Вот и проскочили. «Помоги мне», — сказал я Дреймусу, и вместе мы налегли на дерево. Оно было огромным и тяжелым, но вместе мы смогли его сдвинуть и убрать на обочину, освобождая наконец-то дорогу. Теперь путь был свободен, и на нас никто не напал. Ни люди, ни монстры бездны. Даже странно, учитывая эту неожиданную преграду. Странно все это, буркнул я, поглядывая на дерево на обочине. Его специально положили поперек дороги, в этом не было сомнений. По краям пути точно леса нет, я уже проверил. Да и если бы оно упало прямо здесь, то были бы видны следы, корни или остатки ствола. Но тревожное ощущение никуда не делось, напротив, стало лишь сильнее. Может, я и впрямь слишком сильно параною Возможно, это действительно ловушка, но предназначавшаяся не нам, а кому-то еще в прошлом. Новоозерск — не самое популярное место. Это дерево могло пролежать тут недели. «Тронулись!» — скомандовал я, как только мы с Дреймосом вернулись в кузов грузовика. Мотор взревел, и мы поехали, но в этот раз медленно. Туман был слишком густой, так что лучше будет не рисковать. Машины неторопливо покатили по раздолбанной за годы дороге, но туман даже и не думал рассеиваться. Варвара попыталась немного расчистить нам дорогу с помощью магии ветра, но этого оказалось недостаточно. Путь открывался метров на двадцать, но затем снова окутывался густым туманом. Мы должны были повернуть у самого въезда в Новоозерск, не заезжая в город, но на повороте водитель резко дал по тормозам и выругался. «Только не говорите, что это еще одно дерево», вздохнула Марина. Но нет, это оказалось вовсе не дерево, а нечто гораздо менее приятное. Трещина в земле метра три шириной, уходящая так глубоко, что не видно дна. Словно какой-то гигант рассек земную поверхность исполинским мечом. И эта трещина проходила прямо по дороге, не давая возможности проехать. «Я так понимаю, нам нужно на ту сторону», — без особой радости уточнила Варя. «Именно так», — не менее безрадостно подтвердил я. «И что нам делать?» — спросила Марина, поглядывая то на меня, то на Чехову. «Сделаем мост?» «Слишком долго», — отрицательно помотал я головой, оценив масштаб возможной работы. «Думаю, мы просто объедем. Так будет лучше и легче, чем пытаться что-то мудрить с мостом. Объездная дорога должна быть». Я достал из пространственного кармана карту и разложил ее перед собой. К сожалению, она не демонстрировала детально Новоозерск, лишь его центральные улицы, по которым мог пройти тяжелый транспорт, вроде грузовика, бтр или танка. Остальное считалось не слишком важным. Вот, указал я на дорогу, проедем по этой улице, затем повернем вот тут и должны будем выехать на параллельную дорогу, а вот тут будет уже нужный нам съезд. Вроде неплохо, одобрила изменение маршрута Варвара. Жалко терять час, но на попытке сделать переправу мы потратим больше времени и сил. Наше итоговое решение я передал водителям, и они продолжили путь уже по новому маршруту. Вскоре дорога стала чуточку лучше, сказывалось, что в этот городок особо не любят ездить, а справа от дороги появилась табличка с надписью «Новоозерск». Этакое напоминание о прошлом, которое теперь мало кого волнует. На подъезде к городу туман стал еще более густым, хотя еще пару минут назад казалось, что это невозможно. Второй грузовик вообще бы исчез из поля зрения, если бы не включил фары. Но, к счастью, продлилось это не слишком долго, потому что стоило нам въехать на территорию непосредственно города, как туман стал чуть менее плотным, и по бокам от нас начали проступать очертания зданий. Вот уже давно покинутая пятиэтажка, вот небольшой двухэтажный рынок, вот пустующая остановка с брошенным троллейбусом, и самое удивительное, в отличие от остальной зоны, тут все крайне неплохо сохранилось. Тот же мой родной город превратился в одни сплошные руины, чтобы поискать маломальски целое здание, нужно хорошенько так порыскать по территории а тут словно еще совсем недавно были люди и просто куда то ушли зловеще словно мы оказались в одной старой игрушке, как там ее тихий холм или как то так явно храбряясь хмыкнула марина это просто туман из за водохранилища фыркнула варвара а целло тут все потому что этому местечку повезло и по нему не прошелся титанический тип да и рейда тут дело нечастое Сочетание этих факторов и дает возможность этому городку сохраниться, несмотря на пережитое. Мне доводилось встречать такие нетронутые участки и в других безднах. Но город и впрямь смотрелся довольно антуражненько, особенно в сочетании с этим туманом. И будь это каким-нибудь аттракционом, я бы, может, даже впечатлился, но мы не на веселой прогулке. Мало ли какие твари могут тут прятаться. Так что я бы предпочел как можно скорее проскочить этот участок и двинуть дальше. В целом первые минут 30 езды по пустому городу прошли спокойно. Было стойкое ощущение, что за нами наблюдают, но даже если так, никто не спешил нападать. Мы миновали центральную улицу и выехали к дороге, ведущей из города. И в этот раз никаких подозрительных провалов в земле видно не было, как и поваленных деревьев. Уже радует виталий совсем чуть чуть поддал газу словно стремясь вырваться из туманного плена и оставить новоозерск позади, но вышло совершенно наоборот немного рассеявшийся туман вновь сгустился, убавив видимость почти до нуля мы снова пробирались вслепую, рискуя наехать на что нибудь возникшее на дороге так мы тащились минут пять, ожидая что скоро сможем выбраться из этого туманного пояса, и туман действительно стал рассеиваться. По бокам от нас стали проступать хорошо сохранившиеся дома, создавая острое чувство дожавю Что-то было не так. «А мы разве тут уже не проезжали?» Внимательно всматриваясь в постройки, нахмурилась Марина. «Выглядит очень знакомо». «Мы тут проезжали», — кивнула Варвара и легонько ударила меня по плечу, привлекая внимание и указывая на одно из зданий. «Новоозерский профессиональный колледж», — гласила вывеска. «Бездна», — выругался я. Она самая, подтвердила Чехова. Я достал карту и сверился с ней. Возможно, мы свернули не туда, но нет, не похоже. Я проследил весь маршрут, начиная от момента въезда в Новоозерск и заканчивая той дорогой, на которую мы выехали. Кажется, и наш водитель был немного обескуражен таким поворотом событий. Я забрался в кабину и перекинулся с ним парой слов, и Виталий уверял, что не сворачивал никуда». Единственный поворот, который мы сделали, был тот самый, который вел из города, а не шел дальше и уходил далеко на север, следуя по границе с водохранилищем. Бессмыслица какая-то, буркнул Виталий, смотря на карту. Я ж вот тут свернул и ехал прямо. Дорога была прямая, как шпала, даже не виляла толком. Ниоткуда тут взяться кольцевой, приведший нас обратно к той же точке. Я кивнул, сказав ему попытаться ехать так, как собирались, но с одной оговоркой, Попробовать выехать на другую дорогу, что какое-то время шла параллельно нужной нам. Хорошо. Мы поехали вновь, следуя тем же маршрутам, затем проехали к нужному повороту, ведущему на параллельную дорогу. Весь маршрут я отслеживал по карте, постоянно сверяясь со всеми ориентирами и надеюсь что все дело правда в пропущенной дороге или банальной невнимательности. Возможно, мы просто случайно сделали круг. Туман сгустился, вновь став непроглядным, а когда стал расступаться, мы снова оказались на улочках города Новоозерск. Все те же дома, все те же остановки, все те же выцветшие рекламные плакаты. А потом мы встали. Случилось это резко и без какого-либо предупреждения. Мотор у машины просто заглох, и нам взад въехал второй грузовик. Хорошо, что не сильно, так как мы ехали медленно, чтобы ничего не упустить. «В чем дело?» – сунулся я в окно к водителю. «Понятия не имею, заглохли что-то», – ответил Виталий. Я бросил взгляд назад на вторую машину, но похоже, что и у них те же проблемы. «Плохо». Я слышал, как наш водитель поворачивает ключ зажигания, но двигатель никак не хотел стартовать. «Проклятие!» – выругался он, выбираясь наружу. Гриша, второй водитель, последовал его примеру и тоже полез под капот, но уже своей машины. Я тем временем дал команду своим выходить, а добытчикам сидеть тихо. Водители тем временем перемещались то к первой машине, то к второй о чем-то споре. Я пока что им не мешал, поглядывая по сторонам. В этом тумане точно что-то было, я чувствовал это. Вопрос лишь, что именно. «Ну что там?» – спросил я у водителей спустя, наверное, минут десять. «Чертовщина какая-то», – мрачно ответил Виталий. «Все на вид в порядке, но не стартует, и все тут». И ладно, дело было бы в одной машине, может, поломка более незаметная. Но сразу две. Мы же их проверяли перед рейдом как можно тщательней. Никому не охота из-за поломки машины застрять в зоне. Чертовщина, как она есть, — экспрессивно махнул он рукой. «Скорее уж бездна», — хмыкнула Варвара, слышавшая этот разговор. «Мы ведь недорогой ошиблись, я права?» «Нет, мы словно в ловушке оказались», — хмуро ответил я. «Знаешь, в чем дело?» «Не имею ни малейшего понятия», — Чехова выглядела на удивление спокойной, а вот мне от мысли о том, что мы оказались в ловушке, было не по себе. И тем не менее, внешне я тоже старался это не показывать. Глава гильдии должен быть твердым и уверенным, словно он может решить любую проблему. Иначе какой толк от главы? «Скорее всего, это вновь дело рук Хесио», — пробормотал я. «По крайней мере, раньше мне не доводилось слышать ни о чем таком в этих местах», подобное уже бы стало достоянием общественности за то о том что надсмотрщик анейрис в этом мире и хочет меня убить мы были в курсе думаю что нужно осмотреться в конечном итоге мы не сможем выбраться из этого города если не разберемся с причиной возможно это какой то проклятый предмет создающий туман и если это проклятый предмет то мы сможем его заполучить довольно оскалилась варвара чувствуя потенциальную прибыль поддерживаю Разнесем это место по камешкам, но найдем его. Ну да, кому смертельная опасность, а кому новые возможности.